Семьсот семьдесят шестое. Матерь Агни-йоги. Помнишь, владыка сказал, что одиночество — удел сильных. В себе, но не в ком-то вокруг надо силы найти стать очень сильным. Одиноко стоит вершина, но ей первый луч. И стоящему одиноко, и не рассчитывающему на помощь, и надеющемуся только на себя и свои силы — луч. Свет его пусть отраженным получит и те, кто близок и около, но самый исходящий и непрямой луч владыки тебе посылается луч, силу его сознай. Он даст тебе силу устоять одиноко, а также помочь тем, кто нуждается в свете.